Глава восьмая. Теория электролитической диссоциации. Трудно найти человека, который не знал бы слова электролит. Кому-то периодически приходится заливать электролит в автомобильный аккумулятор, у кого-то из старой батарейки электролит протек, а кто-то озабочен содержанием электролитов в своем организме. Электролиты образуются в результате электролитической диссоциации. процесса распада веществ на катионы положительно заряженные ионы и анионы отрицательно заряженные ионы при растворении или расплавлении растворы всех химических веществ условно можно разделить на две группы на электролиты которые проводят электрический ток и на неэлектролиты которые тока не проводят Это деление является условным, поскольку растворы любых веществ хотя бы в незначительной степени обладают электрической проводимостью, поскольку в той или иной мере все растворимые вещества при растворении распадаются на ионы. Но электрическая проводимость неэлектролитов настолько мала, что можно считать, будто ее нет совсем. К неэлектролитам относится большая часть растворов органических соединений, например растворы глюкозы, сахарозы, бензола. Различают настоящие и потенциальные электролиты. Настоящие электролиты находятся в виде ионов не только в растворах и расплавах, но и в индивидуальном состоянии, то есть в отсутствии растворителя. К настоящим электролитам относятся все типичные соли, которые в твердом агрегатном состоянии образуют ионную кристаллическую решетку. Потенциальные электролиты в не растворенном состоянии ионов не содержит, но образуют их при переходе вещества в раствор. При растворении вещества происходят два процесса: разрушение структуры растворяемого вещества. и взаимодействие частиц растворителя с частицами растворенного вещества. Для разрушения структуры, для разрыва связи растворяемого вещества требуется энергия, а при образовании связи между частицами растворителя и частицами растворенного вещества происходит выделение энергии. Таким образом, во время растворения происходят два противоположных процесса. поглощение и выделение энергии тепла. Если для разрушения структуры растворенного вещества требуется больше энергии, чем выделяется при образовании связей между частицами растворенного вещества и растворителя, то процесс растворения будет протекать с поглощением тепла из окружающей среды. Пример растворения азотнокислого аммония в воде. Азотно-кислый аммоний NH4NO3 или нитрат аммония, также известный как аммиачная селитра, широко распространенное сельскохозяйственное удобрение. Его совсем нетрудно достать. При желании вы можете поставить дома совершенно безопасный опыт. Налейте в стакан воду комнатной температуры, всыпьте в нее 2-3 чайные ложки гранул аммиачной селитры И начните размешивать воду ложкой. К тому времени, как вся селитра растворится, стакан станет таким холодным на ощупь, будто он несколько часов простоял в холодильнике. Обратите внимание на то, что сам по себе опыт с растворением селитры в воде безопасный. Только ни в коем случае нельзя пробовать селитру на вкус, потому что она ядовита. Стакан с ложкой после опыта следует дважды тщательно вымыть с мылом или каким-то моющим средством под проточной водой. Если для разрушения структуры растворенного вещества требуется меньше энергии, чем выделяется при образовании связей между частицами растворенного вещества и растворителя, то процесс растворения будет протекать с выделением тепла в окружающую среду. Пример растворения в воде серной кислоты. Если вы вдруг решите поставить такой опыт в домашних условиях, то соблюдайте все правила предосторожности, положенные при работе с сильными кислотами и щелочами. Их можно найти в главе четырнадцатой, которая называется "Тепло, горячо, холодно". И помните правила, гласящие, что следует вливать кислоту в воду. Причем тонкой струйкой, а не наоборот. Когда вы вливаете кислоту, да еще и тонкой струйкой, в воду, масса воды в посуде успевает поглощать тепло, и мгновенного закипания воды не происходит. Вода всего лишь немного нагревается. Если же вливаете воду в кислоту, то вода моментально вскипает на поверхности кислоты. И тогда во все стороны начинает лететь жгучие кислотные брызги. А при растворении в воде хлористого натрия сколько энергии выделяется, столько и поглощается, и потому температура раствора практически не изменяется. Растворение это физико-химический процесс, в отличие от приготовления суспензии или эмульсии, которое является сугубо физическим процессом. Во время приготовления суспензий и эмульсий ни поглощения, ни выделения тепла не происходит. Процессы электролитической диссоциации принято записывать схематично, не раскрывая механизма и опуская растворитель в воду, несмотря на то, что растворитель является непременным участником процесса растворения. Вот примеры: кальций хлор два, разнонаправленные стрелки. Кальций два плюс плюс два хлор минус HNO3 разнонаправленные стрелки H плюс плюс NO3 минус Обратите внимание на стрелки, направленные в разные стороны. Они говорят о том, что реакция растворения обратима. Не только молекулы распадаются на ионы, но и ионы соединяются в молекулы. Этот процесс называется молиризацией. В растворах устанавливается равновесие между диссоциацией и молекуляризацией. При расплавлении веществ связи между молекулами ослабевают вследствие нагревания. При расплавлении никто не вытаскивает ионы из кристаллических решеток и не разрывает молекулы. Кристаллические решетки и молекулы рассыпаются сами, потому что ослабевают связи между ионами решеток и атомами. Из которых состоят молекулы. Для объяснения особенностей водных растворов электролитов с шведским ученым Сванте Аррениусом в 1887 году была создана теория электролитической диссоциации, которая впоследствии развивалась с другими учеными. В современном виде суть этой теории сводится к трем положениям. Первое: при растворении в воде или расплавлении Электролиты распадаются на положительно и отрицательно заряженные ионы, то есть подвергаются электролитической диссоциации. Второе. Под действием электрического тока катионы плюс двигаются к катоду минус отрицательно заряженному электроду, а анионы минус к аноду плюс положительно заряженному электроду. Третье. Электролитическая диссоциация – процесс обратимый. Степень электролитической диссоциации α зависит от природы электролита и растворителя, температуры и концентрации. Она показывает отношение числа молекул, распавшихся на ионы, n, к общему числу молекул, введенных в раствор, N большое. Формула α равно n малое разделить на N большое. По величине степени электролитической диссоциации электролиты подразделяются на сильные и слабые. Сильные электролиты при растворении в воде практически полностью распадаются на ионы. За редким исключением к сильным электролитам относятся вещества с ионными или сильно поляризованными связями. Все хорошо растворимые соли, сильные кислоты H-хлор, H-бром, H-йод, H-хлор-О4, H2SO4, HNO3 и сильные основания литий-ОАЖ,、OH, натрий-ОАЖ,、OH, калий-ОАЖ,、OH, рубидий-ОАЖ,、OH, цезий-ОАЖ,、OH, барий-ОАЖ、OH、в скобках 2, стронций-ОАЖ、OH、в скобках 2, кальций-ОАЖ、OH、в скобках 2. Как по-вашему, чем определяется сила кислот и оснований? величиной степени их электролитической диссоциации. В растворе сильного электролита все растворенное вещество находится в виде ионов, недиссоциированные молекулы практически отсутствуют, а ионы вступают в реакции гораздо активнее, чем молекулы. Слабые электролиты при растворении в воде диссоциируют не полностью, а лишь частично. И потому их растворы наряду с ионами содержат значительное количество не диссоциированных молекул. К слабым электролитам относятся почти все органические кислоты, некоторые неорганические кислоты, например H2CO3, H2S. Почти все мало растворимые в воде соли и основания и сама вода. Слабые электролиты плохо проводят электрический ток, а сильные хорошо. А теперь давайте разберемся с электродами и ионами. Схему электролиза водного раствора соли смотрите в приложении PDF. Вас не удивили плюсы и минусы во втором пункте теории электролитической диссоциации? Они были проставлены для того, чтобы внести полную ясность. По логике. Ах уж эта логика! Если положительно заряженный ион называется катионом, а отрицательно заряженный анионом, то можно ожидать, что положительно заряженный электрод будет называться катодом, а отрицательно заряженный анодом. На деле же все наоборот: катион положительный, а катод отрицательный; анион отрицательный, а анод положительный. На отрицательно заряженном катоде положительно заряженные катионы восстанавливаются, то есть получают недостающие электроны. На положительно заряженном аноде отрицательно заряженные анионы окисляются, то есть получают недостающие электроны. Анионы двигаются к аноду, а катионы к катоду. Минус к плюсу, а плюс к минусу. На электродах происходит разрядка ионов. Давайте вспомним, как проводит ток металлы. Рисунок, иллюстрирующий это, смотрите в приложении PDF. В металлической кристаллической решетке, кроме собственных, то есть связанных электронов, принадлежащих конкретному атому, есть общие или свободные электроны, которые конкретного хозяина не имеют. Эти электроны формируют так называемое электронное облако. Если внутри металла электрический ток отсутствует, свободные электроны движутся беспорядочно, тепловое движение, кто куда, в разных направлениях и с разными скоростями. Если создать на концах металлического проводника разность электрических потенциалов, то внутри проводника возникнет направленное движение электронов, возникнет электрический ток. Более глубоко в суть процесса. Мы вдаваться не станем, сказанного достаточно. В металлическом проводнике движутся свободные электроны и только они. Переноса вещества под действием электрического тока в металлическом проводнике не происходит, сколько бы вы ни использовали медный или алюминиевый провод, он у вас за время службы не истончится, не потеряет ни грамма своего веса. При электролизе дело обстоит иначе. свободных общих электронов в растворе электролита нет. Транспорт электронов в растворе осуществляют ионы. Рассмотрим пример с водным раствором хлорида меди(2), то есть хлорида меди, в котором валентность меди равна двум, купрум хлор(2). Уравнение диссоциации хлорида меди(2) будет выглядеть следующим образом: купрум хлор(2). Разнонаправленные стрелки: купром два плюс плюс два хлор минус. Схему электролиза хлорида меди два смотрите в приложении PDF. Электродами служат две металлические пластинки, подключенные к источнику постоянного тока: плюс на аноде, минус на катоде. Спустя некоторое время мы заметим, что на катоде появился красноватый налет. который становится все толще и толще. Это медь. Катионы меди восстанавливаются на катоде. Каждый катион получает по два электрона и превращаются в атомы меди. Куда, образно говоря, деваться атомам? В растворе им делать нечего. Там живут ионы. Вот атомы и оседают на катоде, который в процессе работы все толстеет и толстеет. Анионы хлора движутся к положительно заряженному аноду, где отдают электроны, превращаясь в атомы хлора, которые тут же объединяются попарно в молекулы хлора хлор-2. Хлор выделяется в виде газа. От анода к поверхности раствора потянется цепочка пузырьков и будет ощущаться характерный резкий запах хлора. Электроны, отданные анионами хлора, На аноде перемещаются по электрической цепи по металлическому проводнику, а не в растворе. К катоду, где их забирают катионы меди. В результате пропускания электрического тока через раствор хлорида меди-2 протекает окислительно-восстановительная реакция, в ходе которой катионы меди восстанавливаются до металла, а анионы хлора окисляются с образованием газообразного хлора. Рано или поздно вся медь осядет на катоде, а весь хлор улетучится, и раствор хлорида меди превратится в воду. Анод может служить только передатчиком электронов. В таком случае он называется неактивным или инертным, а может отдавать в раствор катионы, то есть быть активным. Активный анод в ходе электролиза постепенно растворяется. Ушедшие в раствор анодные катионы восстанавливаются на катоде, то есть в случае использования активного анода, например из меди, серебра или никеля, катод толстеет гораздо быстрее, нежели в случае использования неактивного анода из графита или, скажем, платины. Не каждый металл будет оседать на катоде при пропускании электрического тока через раствор его соли. Восстановительная активность металлов, то есть их свойство отдавать электроны, уменьшается в электрохимическом ряду напряжения металлов слева направо: литий, рубидий, калий, барий, стронций, кальций, натрий, магний, алюминий, магнезий, хром, зинум, ферум, кадмий, кобальт, никель, станум, плюмбум, аж, стибийум, бериллий, купрум. гидрогирум, аргентум, палладиум, платинум, аурум. С окислительной активностью катионов этих металлов дело обстоит наоборот. Она возрастает слева направо, то есть те металлы, которые активно отдают электроны, неохотно принимают их обратно. Литий плюс, рубидий плюс, калий плюс, барий два плюс, стронций два плюс, кальций два плюс, натрий плюс. Магний 2+, алюминий 3+, марганец 2+, хром 3+, зинум 2+, феррум 2+, кадмий 2+, кобальт 2+, никель 2+, станум 2+, плюмбум 2+, аж плюс, стибиум 2+, бериллий 2+, купрум 2+, гидрогирум 2+, аргентум плюс. Палладиум 2+, платинум 2+, аурум 3+. Так вот, при электролизе водных растворов солей на катоде выделяются металлы, стоящие в ряду напряжений правее водорода: сульфма, висмут, медь, ртуть, серебро, палладий, платина и золото. Восстановление металлов умеренной активности от свинца до марганца включительно сопровождается параллельным выделением водорода. Водород конкурирует с этими металлами за электроны. Металлы, стоящие левее марганца, а то алюминия и дольция, невозможно выделить из водородных растворов их солей при помощи электролиза. Давайте рассмотрим один интересный пример. Попробуем провести электролиз водного раствора пищевой соды или гидрокарбоната натрия, натрий HCO3. Источником тока может служить Бытовой элемент питания. Как только ток пойдет через раствор, мы увидим пузырьки газа, образующиеся возле электродов. Возле анода будет выделяться кислород, а возле катода водород. На катоде идет реакция восстановления воды: два H₂O 2e равно H₂ 2OH⁻. Две молекулы воды, присоединив по одному электрону, превращаются в молекулу водорода и два гидроксид иона ОН、OH、минус. На аноде идет реакция окисления воды: 2H2O минус 4e равно O2 плюс 4H+. Две молекулы воды, потеряв по два электрона, превращаются в молекулу кислорода и четыре иона водорода. Итоговое уравнение электролиза водного раствора пищевой соды будет выглядеть следующим образом. 2H2O равно электрический ток 2H2, стрелочка вверх, плюс O2, стрелочка вверх. Возникает закономерный вопрос, а при чем тут пищевая сода? Ни при чем. Восстановление катионов натрия, натрий плюс, до чистого металла натрий не происходит. И не может произойти, поскольку натрий стоит в электрохимическом ряду напряжений металлов левее водорода, окислительная способность катионов натрия меньше, чем у катионов водорода. Короче говоря, натрий водороду не конкурент. Пищевая сода нужна в этом случае лишь для того, чтобы повысить электрическую проводимость воды и ускорить тем самым процесс разложения воды на воду и кислород. Чем больше в растворе ионов, тем лучше раствор проводит электрический ток. Кстати говоря, на подводных лодках необходимый для дыхания кислород получают путем электролиза морской воды. Морская вода соленая и хорошо проводит электрический ток. Добавлять к ней соду или, скажем, поваренную соль нет необходимости. Бери да разлагай. Если же производить не электролиз раствора пищевой соды, а электролиз ее жидкого расплава, то восстановленный натрий будет оседать на катоде, потому что никаких конкурентов в расплаве у него нет. Электролиз растворов отличается от электролиза расплавов тем, что в процессе могут участвовать ионы растворителя. Хромированный кран, никелированная кастрюля, оцинкованное ведро. Что общего между названными предметами? В их производстве использовался электролиз. Один металл, чаще всего железо, покрывали слоем другого металла хрома, никеля, цинка посредством электролиза. Этот метод называется гальванизацией. С помощью электролиза также можно очищать металлы от примесей. Этот метод называется методом электролитического рафинирования. Суть его заключается в анодном растворении металла, содержащего различные примеси, и осаждении на катоде чистого металла. Анодный металл, отдавая электроны, окисляясь, переходит в электролит. МЕ минус НЕ равно МЕ Н плюс. Н количество электронов, отданное атомом металла МЕ. На катоде происходит восстановление ионов металла. МЕ Н плюс плюс НЕ равно МЕ ноль. Примеси, содержащиеся в исходном металле, либо растворяются в электролите, подобно основному металлу, если они являются более электроотрицательными металлами, чем основной, либо остаются на аноде. На катоде оседает чистый металл. Гальванический элемент. Маленькая батарейка и большой аккумулятор для электрического погрузчика – это гальванические элементы, химические источники электрического тока. Принцип работы любого гальванического элемента заключается во взаимодействии двух металлов в электролите при условии физического разделения процессов окисления и восстановления. Эта система получила название в честь итальянского химика Луиджи Гальвани, открывшего явление возникновения электрического тока при контакте различных металлов. Рисунок гальванического элемента смотрите в приложении PDF. Возьмем два сосуда А и Б и соединим их подковообразной трубкой В, как показано на рисунке. В сосуд А заполним раствором сульфата цинка, зинум СО4. В сосуд В нальем раствор сульфата меди, купрум СО4. А трубку В наполним насыщенным раствором хлорида натрия, натрий хлор. Она будет солевым мостиком, по которому анионы станут переходить из сосуда В в сосуд А, то есть будет замыкать электрическую цепь. Ведь любая электрическая цепь должна быть замкнутой. В сосуд А опустим цинковую пластину, а в сосуд Б медную. В растворе соли металла должна находиться пластина из этого же металла. Если мы соединим обе пластинки металлическим проводом, то с помощью амперметра прибора для измерения силы электрического тока, убедимся в том, что по проводу течет электрический ток. Произошло научное чудо. Химическая энергия превратилась в электрическую. Электроны станут перемещаться по проводу в указанном стрелкой направлении от цинкового электрода (анода) к медному катоду. Откуда взялся ток и почему электроны идут слева направо от цинка к меди, а не наоборот? В рассматриваемом гальваническом элементе происходит реакция вытеснения меди цинком из раствора сульфата меди. цинум плюс купрум СО четыре стрелочка цинум СО четыре плюс купрум стрелочка вниз это так называемая реакция замещения суть которой заключается в восстановлении замещений одним металлом иона другого металла в электрохимическом ряду напряжений металлов цинк стоит левее меди он способен вытеснять медь из солей А вот обратное вытеснение цинка медию невозможно, поэтому наша реакция может течь только в одном направлении. Давайте упростим реакцию, сведем ее к процессу взаимодействия цинка с ионом меди, забыв о кислотном остатке анионе SO₄²⁻, с которым в сущности ничего не происходит. Степень его окисления не меняется, нерастворимого вещества он не образует. И на серу с кислородом не разлагается. Атом цинка отдает два электрона и превращается в катион зинум два плюс. Этот процесс происходит в сосуде А. Зинум минус два е стрелка зинум два плюс. Катион меди купром два плюс присоединяет два электрона и превращается в атом меди. Этот процесс происходит в сосуде Б. Купром два плюс плюс два е Стрелочка купрум. Поскольку наши растворы разделены, электроны от цинка к меди движутся по металлическому проводнику проволоке, который мы соединили пластины. От цинка к меди. Только слева направо. Ведь мы же знаем, что обратная реакция вытеснения цинка медию невозможно. Трубка Б обеспечивает замкнутость нашей электрической цепи. По ней перемещаются анионы SO4 2-. Они идут справа налево от медного электрода к цинковому. Образно говоря, осеросяв у медного катода анионы SO4 2- устремляются к цинковому аноду в поисках нового родителя цинка. Раствор хлорида натрия, которым заполнена трубка, в процессе электролиза не участвует. поскольку натрий цинку не конкурент. Смотри электрохимический ряд напряжений. Что происходит на медном электроде? Процесс восстановления меди, которая оседает на нем, делает электрод все толще и толще. На цинковом электроде осуществляется окисление цинка. Этот электрод становится все тоньше и тоньше, потому что цинк переходит в раствор. Наш гальванический элемент будет работать до тех пор, пока цинковый электрод полностью не растворится, или до тех пор, пока вся медь из раствора не осядет на электроде. Любая окислительно-восстановительная реакция может служить источником электрического тока, если она протекает в гальваническом элементе. Мы с вами сейчас ознакомились с медно-цинковым гальваническим элементом Даниэля Якоби, который в первой половине XVIII века независимо друг от друга разработали английский ученый Даниэль и русский ученый Якоби. Обратите внимание на то, что в гальваническом элементе химическая энергия преобразуется в электрическую в полном соответствии с законом сохранения энергии. который утверждает, что энергия изолированной системы постоянно, электрическая энергия не возникает ни откуда из ничего, она является результатом преобразования химической энергии. Гальванические элементы делятся на первичные и вторичные. Первичные элементы не могут быть возвращены в рабочее состояние после того, как их наполнитель активное вещество. Израсходован. Рассмотренный выше элемент относится к первичным. Электрические батарейки также представляют собой первичные гальванические элементы. Вторичные элементы можно после истощения возвратить в рабочее состояние, пропуская через них ток в обратном направлении, то есть осуществляя зарядку. Зарядка возможна, потому что процессы, происходящие на электродах вторичных гальванических элементов, электрохимически обращаемы. Вторичными гальваническими элементами являются все виды аккумуляторов, которые после разрядки можно заряжать. В рассмотренном нами медно-цинковом гальваническом элементе обратный процесс невозможен, но если бы в сосудах А и Б а также в трубке В находилась бы серная кислота H2SO4, впрочем, можно обойтись и без двух сосудов и трубки, поскольку в аккумуляторах нет необходимости разделять растворы. Раствором для обоих электродов является одно и то же вещество, иначе аккумулятор нельзя будет зарядить после разрядки. Так что трубку В и сосуд В можно разделить отставить в сторону и ограничиться только сосудом А. Налейм в него концентрированный раствор серной кислоты и опустим в раствор два электрода. А нодом положительным электродом у нас будет пластина диоксида свинца, плюмбум о два, а катодом отрицательным электродом свинцовая пластина плюмбум. Рисунок свинцово-окислотного аккумулятора смотрите в приложении PDF. Во время использования аккумулятора в качестве источника электрического тока на аноде будет происходить восстановление диоксида свинца, а на катоде окисление свинца. Плотность раствора серной кислоты будет падать. Во время зарядки, когда аккумулятор подключают к внешнему источнику тока. Процессы на электродах станут обратными, и плотность кислоты начнет возрастать. Плюмбум О2 плюс плюмбум плюс два H2SO4, разннаправленные стрелочки, два плюмбум SO4 плюс два H2O. Верхняя стрелочка соответствует разряду, нижнее заряду. Слева направо реакция идет при разряде аккумулятора, а справа налево при зарядке. Свинцово-окислотный аккумулятор всего лишь одна из многочисленных разновидностей аккумуляторов. В аккумуляторах могут использоваться различные материалы, но принцип действия их одинаков и основан на обратимой окислительно-восстановительной реакции. Химические соединения в свете теории электролитической диссоциации. Теория электролитической диссоциации. Рассматривает кислоты как электролиты, которые при диссоциации в водных растворах в качестве катионов отщепляют столько ионы водорода. Таким образом, свойства кислот, которые они проявляют в водных растворах, это свойства катионов H+. Вот уравнение электролитической диссоциации кислот: HBr, разнонаправленные стрелочки, HBr+. плюс бром минус НН3 разнонаправленные стрелочки Н плюс плюс НН3 минус диссоциация многоосновных кислот, то есть кислот в молекуле которых содержится более одного атома водорода, протекает в несколько этапов. Первый этап Н2СО4 разнонаправленные стрелочки Н плюс плюс НСО4 минус второй этап HSO4 – разнонаправленные стрелочки, H+, плюс SO4 2 – 2-. Основания в свете теории электролитической диссоциации являются электролитами, которые при диссоциации в водных растворах в качестве анионов отщепляют только гидроксид ионы OH-. Таким образом, свойства оснований, которые они проявляют в водных растворах, Это свойство анионов ОН、OH、минус. Вот уравнение электролитической диссоциации оснований: натрий ОН、OH, разнонаправленные стрелочки натрий плюс плюс ОН、OH、минус барий ОН、OH, в скобках два разнонаправленные стрелочки барий два плюс плюс ОН минус Наш четыре ОН разнонаправленные стрелочки Наш четыре плюс плюс ОН минус соли в свете теории электролитической диссоциации являются электролитами, которые при диссоциации в водных растворах образуют катионы металла в аммиевых солях катионы аммония Наш четыре и анионы кислотного остатка в кислых солях также образуются катионы водорода, а в основных солях гидроксид ионы. Вот уравнение электролитической диссоциации солей. Наш четыре в скобках два СО четыре разннаправленные стрелочки два Наш четыре плюс плюс СО четыре два минус. На три три ПО четыре разннаправленные стрелочки три на три плюс плюс ПО четыре три минус. Соли кислые. содержащие два вида катионов катион металла или аммония и катион водорода и основные, кроме катиона металла или аммония, содержащие гидроксид ионы, диссоциируют ступенчато. У кислых солей вначале отщепляются ионы металлов, а затем катионы водорода. Калий H6O4 разнонаправленные стрелочки калий плюс плюс H плюс плюс СО четыре два минус первый этап Кали H СО четыре разннаправленные стрелочки Кали плюс плюс H СО четыре минус второй этап H СО четыре минус разннаправленные стрелочки H плюс плюс СО четыре два минус у основных солей в начале отщепляются кислотные остатки а затем гидроксид ионы магний ОН -OH в скобках хлор разннаправленные стрелочки магний два плюс плюс ОН минус плюс хлор минус первый этап магний в скобках ОН、OH、хлор разннаправленные стрелочки магний в скобках ОН、OH+,, плюс плюс хлор минус второй этап магний ОН、OH, в скобках плюс разннаправленные стрелочки магний два плюс плюс ОН минус А теперь вопрос на засыпку: почему соли, в отличие от кислот и оснований, не имеют общих свойств? Подсказка: ответить на вопрос поможет теория электролитической диссоциации. Ну, разумеется, потому что при диссоциации солей не образуются некие общие для всех солей ионы. Нет общих ионов, характерных для любой соли, нет общих свойств.